Не буду здесь даже и говорить. Наличие ее и без лишних слов ясно. Так уж мы устроены, что если в наше нечеткое время, в нашем еще вчера нищем в смысле индивидуального богатства государстве видим преуспевающего, сверкающего человека, то невольно спрашиваем у себя, строя дерзкие предположения, где украл и как смог. и сразу же безошибочно отвечаем «Ясно где?» «Отломил горбушку общего государственного пирога». по иначе откуда? Хотя и десять лет прошло с того благословенного времени, когда стало разрешено все, что не запрещено. Вопрос «как?» — это вопрос не по существу. Это лишь вопрос методологии. И теперь понимаете, к чему я клоню? Именно. Коли я в окружении нового, народившегося класса индивидуумов, которые могут позволить себе некую роскошь, о которой подумать не мог простой советский человек, то, следовательно, значит, я должен присовокупить к изложению серию начартанных с натуры портретов. Это сразу сделает мои наблюдения объемными и значительными. Распространит эффект некой смысловой стереоскопии на всю работу. И кто знает, может быть, придаст ей некий знак качества. Ну, по крайней мере, один скромный портретик я напишу. И, полагаю, он не помешает. Как не помешало мертвым душам, Совершенно бессмысленная и нелепая повесть о капитане Копейкине. Главное написать, рискнуть. А литературоведы и ученые, эти рабы-бессмыслицы, разберутся. В то утро я обратил внимание на пожилого еврейского вида крупного джентльмена, мохнатого, как шмель, лежащего на пляже. На вид ему было лет пятьдесят семь. Почти лысая голова, очень светлая кожа в веснушках, рыжие с проседью волосы на груди. Когда я встретился с ним возле прилавка, где бармен накладывал мороженое, то заметил, глаза у него были бледно-голубые, почти бесцветные, как у младенца. Потом я обратил внимание, что вокруг него, обслуживая, Как секретарша принципала и магната семён Израилевич, Рыжик, как она его называла, магнатом именно и оказался, порхала какая-то девица, довольно простенького славянского вида, но в умопомрачительном купальнике. Она приносила ему кофе, натирала с подчеркнутой ловкостью и неуместной нежностью кремом для загара или от загара, как японская гейша подносила уже горящую зажигалку, если кавалер, старше ее лет на 30, брался за папирос Курил он почему-то, но это могло быть делом привычки или снобизма беломор. Пара была явно не из нашей группы, которую я видел на авиарейсе, но потому что барышня несколько раз подбегала к Люсе, и они о чем-то шептались, я решил, что дамы уже снюхались. Познакомились. Поэтому, когда Люся, не афишируя наши славные контакты, мы решили держаться друг от друга подальше, когда Люся пропрыгивала мимо меня, то я успел показать ей на сладкую парочку. семён Израилевич как раз разминал кроша табак свою папиросу. Кто это, не знаешь? Знаю, знаю. Он здесь весь отель с потрохами может купить. И девицу его я еще по Москве знаю. Вместе с ним иногда неделями у нас в гостинице жила. У Люси в глазах мелькнула настороженность. они заинтересованы ли в этой смазливой девице и я? Они сейчас прощаются. «Чего-чего? Как так прощаются?» Спросил я, совершенно не врубаясь, оказывается, в элементарную ситуацию. Ну, «Расскажу чуть позже». и моя богиня-водительница убежала, посверкивая розовыми пятками».